Утром мне в первый раз давался 4 Ничего не поменялось Разве что горло стало болеть чуть сильнее, чем вчера Разве что вместо трех минут, пока чистил зубы Я провел у своего маленького зеркала 5 Высматривая, что же не так? И я понял В зеркале кажусь себе даже неплохим иногда Но знаете, таким сносным Могу улыбнуться приятно и злой взгляд кинуть И кажутся эти игрушечные эмоции настоящими и красивыми А потом я иду на работу, курю у входа Пытаюсь улыбнуться понравившейся девушке И настоящая, естественная улыбка отвратительна Совсем не такая, как в зеркале В этот раз я, конечно, улыбку не видел Но я же видел сотню других случайно сделанных фотографий Видео, снятых в торжественных и не очень ситуациях Все настоящее, уродливо По этой причине я могу и не улыбнуться в ответ Поймав чью-то улыбку, разумеется, хочется ответить на нее Но я держу в голове эту мысль, что она будет уродлива И не делаю этого Или просто забываю улыбнуться Да, забываю, что я просто забываю Стоит начать смотреть все эти видео с дней рождения С выступлений Чужие истории в инстаграме Куда меня редко заносят Этот, другой я, кажется Совсем незнакомым Кто этот человек? Кто сказал ему, что он улыбается сносно? Почему он делает такие неуместные паузы в словах? как так быстро говорит, когда возбужден? Кто сказал ему, что этот свитшот и джинсы ему идут? Почему он движется так рвано, а на сцене нарезает круги? Найдите того, кто сказал ему, что все это хорошо Передайте, он идиот И голос, какой же он скрипучий В голове звучит совершенно не так В голове он по-кошачьему улычит А поступки, вещи, которые он рассказывает своим близким Им интересно почему он не видит этого А если стихи его прочесть Убожество того человека, который существует в зеркале Нет, нелепый обман Алло, открой уже глаза А можно ли стать лучше? Кто из нас двоих станет лучше Человек в зеркале или человек, нелепо стоящий у дверей магазина С 10 до 21 часа и спешно одевающий наушники, когда часы отчитают последнюю минуту Да и кто он такой, этот хороший человек Огородившийся принципами, отрекшийся от ненужных людей Читающий книги, узнающий мир Качающий пресс, спрятанный под футболкой Это неинтересно никому, кроме отражения в зеркале оно там будет рада всему этому Но делает ли это того, который не проекция, хорошим? Выступающее место в автобусах покупающий бездомным Горячий чай в минус 35 Но-но no -no. Плюс один карма, карме Монетка в копилку добрых дел И стоишь ты такой в полном автобусе Мужики сидят Женщина сидит на твоем месте Смотришь в смартфон Отражение в нем Довольно улыбается Довольно улыбается